И оторванная от событий на Кавказе, частью рассеялась, частью в лице кабардинца Пшемаха Коцева, чеченца Топы Чермаева и других, продолжала еще выступать в центрах восточной политики. Они побывали в Константинополе, призывая единоверных турок помочь им освободиться от русского владычества. Они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 грузовиков с миллионом патронов и трех тысяч винтовок, воздержались от прямого вмешательства в горские дела. Вся дипломатическая, декларативная, публицистическая деятельность этого кружка носит следы специфической восточной хитрости и наивной хлестаковщины, производившей, однако, известное впечатление на несведущих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 Когда анархия и развал коснулись и нашей окраины, то для меня стало ясно, что собственными силами и авторитетом мы не можем выдворить у себя порядка. И вот все это время прошло в хлопотах за поисками этой внешней силы. Хотя эти внешние силы были заняты собственными делами, все же они нам помогли, как могли, и снабдили военным снаряжением. Но одни силы ушли, а другие пришли. В тот самый момент, когда я собирался пробраться в залитую кровью кабарду, я был приглашен в Баку главным английским командованием для переговоров. Английское командование, признав пред до Всемирной конференции существование Горской Республики и правительства, предложила мне организовать новое коалиционное правительство, которое действовало бы в единении с союзниками».